От правительства. Некоторые рядовые воины не имели или имели мало земли и поддерживали себя рыбной ловлей. Для них старшины являлись новыми потенциальными господами и не вызывали никакого доверия. Казаков, которые не вошли в реестр, польские магнаты и правительственные власти считали обыкновенными крестьянами и полагали, что они будут работать в поместьях магнатов или короны. Те, однако, предпочли бежать в Запорожье. Их, как и низшие слои зарегистрированных казаков, не утихомирила казнь Сулимы и другие крутые меры польского правительства. В 1637 году в Запорожье вспыхнул мятеж, предводителем которого стал Павло Буты по прозвищу Павлюк. Он принадлежал к группе более состоятельных зарегистрированных казаков, но был против того жестокого контроля, который поляки пытались установить над казаками. В 1635 году Павлюк поддержал Сулейму в Кадаке, а затем бежал в Запорожье. В конце мая 1637 года Павлюк с отрядом запорожцев напал на Черкассы, и захватил артиллерию зарегистрированных казаков. Затем он возвратился в Запорожье и выпустил воззвание к украинскому народу, призывая подниматься против поляков. Он советовал зарегистрированным казакам убивать своих начальников и звал крестьян присоединяться к казакам. О восстании казаков в 1637 году, смотрите, «Грушевский», Том восьмой часть первой страницы 245-276, Дорошенко том первой страницы 224-234. Два подразделения зарегистрированных казаков сохранили верность полякам, а большинство казаков встало на сторону Павлюка. Особенно яростными крестьянские волнения были на левом берегу Днепра. Наконец, в декабре польская армия, около 15 тысяч человек, возглавляемая гетманом Николаем Потоцким, выступила против мятежных казаков, стоявших в то время около черкас Казацкая армия из 23 тысяч превосходила польскую по численности, но поляки имели большое преимущество в кавалерии. После недели сражений, понеся тяжелые потери и исчерпав запасы продовольствия, казаки сдались и выдали Павлюка и других зачинщиков. Их отправили в Варшаву, где они были казнены. Зарегистрированные казаки опять дали клятву на верность. Потоцкого назначили новым высшим начальником их войск. Ильяш Караимович, во время восстания остававшийся верным полякам стал старшим командиром Казахстана зарегистрированных. Более молодой, до сих пор, малоизвестный Богдан Хмельницкий в 1622 году, возвратившийся из татарского плена, получил пост секретаря писаря зарегистрированных войск. Крестьянские волнения на левом берегу Днепра все еще продолжались, поэтому главные польские силы والду перешли Днепр под Переславлем и оттуда Николай Потоцкий пошел маршем на Нежин, а его брат Станислав на Лубны, являвшееся центром владений Вишневецких. Волнения подавили с неслыханной жестокостью. Согласно современному польскому источнику, дневнику Окольского, по всем дорогам, ведущим в Нежин, можно было видеть повешенных и посаженных на кол казаков и крестьян. Цитируется Голобудским, страница 233. Восстановив спокойствие на левом берегу, Потоцкий оставил своего брата Станислава с частью армии охранять усмиренные районы, пошел в Киев, а оттуда на Подолью. Смирение, однако, оказалось эфемерным. Тысячи мятежников бежали в Запорожье, где была сформирована новая армия во главе с Гетманом Яковом Острянином. О восстании Острянина в 1638 году. Смотрите Грушевский, том 8, часть 1, страницы 289-303, Дорошенко, том 1, страницы 225-226, Голобудский, страницы 236-я, 246